За обедом, к которому Ребекка спускалась на полчаса, она поддерживала мир между отцом и сыном, а потом исчезала на всю ночь. Тогда Родден уезжал верхом в пятнадцатый полк, стоявший в Матбери, и оставлял папашу в обществе мистера Хорокса и Рома. Ребекка провела у Адрами с Кроули такие томительные две недели, какие только могут выпасть на долю смертного — но нервы у нее, как видно, были железные, и ее ничуть не изнуряли ни уход за больной, ни скука такого существования. Лишь много-много времени спустя она позволила себе признаться, как тяжелы были ее обязанности. Какой несносной пациенткой оказалась веселая старуха, какой она была капризницей и злючкой, какими страдала бессонницами, как боялась смерти. Сколько долгих ночей лежала она, стеная словно в безумном мучительном бреду, осаждаемая видениями того будущего мира, о котором и слышать не хотела, когда бывала в добром здравии. Представь себе, о прекрасная юная читательница, суетную, себелюбивую, противную, неблагодарную, неверующую старуху в корчах от боли и страха, да еще без парика. Представь ее себе... И пока ты еще не состарилась, научись молиться и любить. Мисс Шарп с неистащимым терпением бодрствовала у этого неприглядного ложа. Ничто не ускользало от ее внимания, и как мудрая управительница она научилась извлекать пользу из всего решительно. В последующие дни она рассказывала множество забавных историй о болезни мисс Кроули, Истории, которые заставляли эту даму заливаться краской смущения под слоем искусственного румянца. Но за время её болезни Ребекка ни разу не вышла из себя и всегда была начеку Засыпала легко, как человек с чистой совестью, и в любую минуту могла погрузиться в освежающее забытьё. Да и по её внешнему виду вы не заметили бы следов большой усталости. Правда, лицо у неё немного побледнело, а круги под глазами стали чуть темнее — Но когда бы мисс Шарп не выходила из комнаты болящей, она всегда улыбалась, всегда была свежа и опрятна, и так мила в своем халатике и чипце, как в самом прелестном вечернем туалете. Так думал капитан. Он бешено, да и безумие влюбился в Ребекку. Зубчатая стрела любви пробила его толстую кожу. Шесть недель — Тесной близости и вынужденных встреч обрекли его на заклание. Его наперстница и каким-то образом оказалась тетушка-пастерша. Миссис Бьют сначала подняла племянника на смех. Она заметила эту самозбродную страсть и стала его предостерегать, но кончила тем, что признала малютку Шарп самым умным, самым забавным, чудесным, добродушным, наивным и милым созданием во всей Англии. Однако Родану не следует шутить с ее чувствами. Милая мисс Кроули никогда ему этого не простит. Ведь она тоже без ума от гувернанточки и любит эту шарп как дочь. Родан должен уехать, вернуться в свой полк, в гадкий Лондон и не играть чувствами бедной простодушной девушки.